Ворон взял его за подбородок, придирчиво смотрел. Э, кажется, получилось. Правда, раньше я ничего подобного не делал. Пришлось голову поломать, но проверим, узнаем. Только не сейчас. Середин вернулся к машине, распахнул дверцу. Но этот раз женщины вместо того, чтобы кинуться обниматься, испуганно вскрикнули.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 коли с щелоком до под проточенной водой сойдет а с мылом а хоть с шампунем от перхоти видимо съязвил старик ты с машинами семи управишься а ли мне своим ходом возвертаться не бойся подвезу олег выпрямился и отправился к грунтовке ты куда бродяга за добычей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 Пора рассчитаться. Вдоль пешеходной зоны машины стояли плотно, однако одной не втиснишься Дабы далеко не бегать, Середин свернул к закрытой решетчатыми воротами дворовой арки, остановился у стены на тротуаре и побежал к давящему подвальчику. Магазин был уже закрыт, но внутри работала уборщица в длинном синем халате и желтых резиновых перчатках. Олег хорошенько, чтобы дверь зазвенела, саданул ногой и прижал к стеклу раскрытый пропуск на автобазу. А что она издалека разглядеть может? Женщина оставила швабру, подошла ближе и ведун спрятал корочки в карман. «Вячеслав Григорьевич здесь?» Он обещал меня подождать. — Сидит, — кивнула уборщица. — Третий день за полночь остается. Видать, с компьютером неладно. Стучит да стучит. Взвякнула щеколда двери. Средин сбежал вниз, решительно пересек залы, толкнул дверцу в коридор, а потом пинком выбил и без того приоткрытую дверь. — Что, птенец антикварный, не ждал? Одним шагом ведун преодолел расстояние от коридора до стола, выдернул из под куртки косарь и со всего замаха вогнал его в столешницу почти по рукоять, намертво пригвоздив к ней клавиатуру. — Сейчас я из тебя барабан вырезать буду. кал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 «Как я работать буду?» «Не будешь!» Оружие наконец легло в руку, и видон подцепил лезвием подбородок антиквара. «Ты зачем ко мне бандитов подсылал, скотина?» «Неправда!» Мужчина откинулся назад и уперся затылком в стену. «Не, никого я не, не посылал!»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 Облизнул губы антиквар. «Вы у меня... у меня в офисе. Ну что вы себе позволяете?» «Любишь свою конуру!» Отвел клинок Середин. «А то ты сдохнешь. Отвечай, кому про монету рассказывал». «Никому. Вон, все здесь». Он указал на плоский экран монитора. «Там, в уголке...» И правда, красовался желтый кружок, в центре которого смотрела вперед маленькая безволосая голова, а по кругу от нее к краю тянулись толстые змеиные хвосты. Остальное пространство занимал текст на латинице. — Я ищу, я определяю оптимального покупателя, да уберите же, наконец, свою железяку! Ко мне два раза приходили серьезные люди. Придурок!» Бедун переложил клинок ему на плечо. «Один раз чуть не пристрелили, а сегодня у меня похитили девушку и маму, и все их интересовала монета. Откуда у них информация? Как узнали мой адрес и вообще то, что у меня есть сагдианский змеевик?»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 Если реализовать пытаются, выставляют на аукцион, верно? Со змеевиком нашим все не так. Моим, поправил Олег, но мачо пропустил его слова мимо ушей.